Глава 94: Трансферинг реальности Сдерживать себя когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно. Вот что такое идеальная женщина. Шанель. Еще одно свидание с пьюр. И еще один мужчина. 38 лет айтишник. А кто же еще может быть у меня? Руководитель проектов в X5 груп ранняя X5 Retail Group. В подчинении 15 человек, воспитан, москвич, строен, в меру бородат, пришел с работы в элегантном костюме, говорит, всегда носит только костюмы. Стилиста на него нет. Через месяц берет IT-ипотеку на загородный дом. Оказывается, есть у нас и такая. Молодец, продумал маршрут. Мы встретились в центре зала станции метро Воробьева горы. Он захотел прогуляться и подняться на фуникулёре на другой берег Москвы-реки. Я уже на нем поднималась, спускалась год назад, но, вы знаете, я всегда за любой кипиш, который едет, летает, плывет, ныряет и так далее. Потом присели в кафе с хорошим видом на лужники, выпили лимонад и пошли гулять в ботанический сад МГУ. И все эти три часа мы говорили о психологии Матьё. Он продвинутый, типа осознанной... Совсем не зануда или ботан. Но все, чего бы мы ни касались, отношений к кино, музыке, все опять сводилось к психологическому анализу. Я сама не святая, как бы в терапию, но не настолько же. Он прочитал все 20 книг трансферинга реальности Вадима Зеланда. И не только их. Он спросил меня о любимых книгах. Я сказала, у меня их много. Он говорит, нет, не художественных, а психологических. Я открыла ему эмпатичный мир Ирвина Ялома. Все это, конечно, интересно, а можно на свидании поржать, простите. В этот момент я даже была рада, что так и не прочла до сих пор трансферинг. Хоть он у меня и есть, уж лучше я прочту книгу о Хьюге, подаренную когда-то дочерью, до которой у меня тоже пока руки не дошли. Я заметила, что если не каждая вторая, то каждая третья анкета мужчин до 30 лет на пьюре содержит текст «Уважаю, не нарушаю личных границ». Да блин, нарушу же моя граница Как раз вчера об этом новом мире, который мы построили, был спектакль «Житие ФМ, житие Фёдора Михайловича» в «Современнике». Мы так много анализируем, все теперь такие осознанные, продвинутые, Но стали ли мы от этого счастливее? Вот в чем вопрос. Такое впечатление, что мы разучились жить эмоциями, чувствами, так боимся делать ошибки, обжечься, что вообще перестали что-либо делать, выстраивать личные отношения. Проще простого трахаться по пьюрному, тиндерному. Как говорит мой психолог, правда, поданная без любви, — это насилие. Это по поводу советов Ильича шла речь. И так был стильный вечер, когда я решилась одеться не просто как стилист, а как сексуальный стилист. И сразу на улице получила комплимент от незнакомых девушек. «Вы так классно выглядите». И ещё был театральный вечер. Никак не закрою этот сезон. Премьерный спектакль «Современника», «Житие ФМ», «Житие Федора Михайловича». Не то, чтобы «Порвал душу в клочья», но заставил вспомнить те самые слова психолога и задуматься. Все поданное без любви – мертво. Все эти личные границы, триггеры, осознанность, абьюз, ригидность, интроспекция, амбивалентность, ассертивность и так далее до бесконечности можно зачеркнуть одним вечным словом – любовь. Особенно если не привязываться, что она тоже бывает нездоровая. Все эти термины можно назвать жизненным опытом, который мы приобретаем, обретаем. Все мы теперь мудрее и осознаннее. Но стали ли мы при этом счастливее? Этот философский вопрос я давно задаю себе и своему психологу. В спектакле «В центре сюжета» три поколения одной семьи. Три женщины, каждая из которых живет своими мечтами – и по-своему справляется с препятствиями на пути к их воплощению. Кажущаяся на первый взгляд, камерная история на деле выходит далеко за пределы опыта конкретных персонажей. Она вступает в разнос со временем и теми вопросами, которые сегодня объединяют людей в разных уголках планеты. Житие FM — это попытка расслышать за ни на миг неумолкающим информационным шумом Те частоты, на которых живут, чувствуют и любят обычные люди. Бабушка в исполнении Алены Бабенко, пожалуй, более яркая роль дочери Светланы Иванова и внучка с огненными розовыми волосами Варвара Феофанова. «Это моя внучка, ей 13 лет, незнакомая мне девочка», — говорит бабушка. Я бы советовала сходить на этот спектакль родителям со взрослыми детьми. В идеале бабушка, мама, дочь. Мне бы была интересна реакция моей дочери после просмотра. Обняла бы она меня. Я ее. Или она еще больше выстроила свои личные границы. «Житие Федора Михайловича» — это спектакль о поиске себя, о любви и, конечно, преодолении. А вообще я вам скажу, что самый красивый вид — открывается не со смотровой площадки МГУ, а из окна твоего дома. У меня именно такой.